Заходи, сейчас тебя прописочу. Необыкновенный друг мой Юрий Постников, на фотографиях выглядит смешно. Чудошный субъект, худощавый очкарик сидит за столом среди героев веселых картинок и улыбается. Явно счастлив в кукольном мире. На фоне деревянных ватных масок его лицо с тонкими чертами прямо копия Ариица, какого-то свихнувшегося аристократа с теплым контактным взглядом. Каждому ясно, симпатии большинства людей всегда будут на стороне те, кто сам себя сделал. А те, кто с детства жил беззаботно, имел все условия для развития и творчества, думаешь, не хватало еще, чтобы при таких возможностях вы ничего не добились. Постников не просто сам себя сделал, он выстоял под ударами судьбы, выдержал все и не сломался. Будучи с детства калекой, он не раз слышал за спиной «этот не жилец". Он постоянно испытывал боли, но никогда не жаловался, не употреблял слов «тяжело», «трудно», а если лежал в больницах, не разрешал приятелям себя навещать, чтобы не выглядеть беспомощным. От дома установил для себя жесткие правила жизни, ежедневно делал физические упражнения, с каждым годом увеличивая нагрузки и никогда не позволял себе расслабиться. Собирал модели фрегатов, занимался переплетным делом, даже научил сводить машину и самостоятельно ремонтировать ее, доходя победу, которую купил у соседей. Как многие талантливые люди с физическими недостатками, Постников долгое время вел замкнутый образ жизни, жил с матерью и сестрой, много читал и сам писал смешные приключения для детей. Писал о том, чего ему не хватало в жизни. Выдумывал загадки, головоломки, лабиринты, все то, что скрашивает досуг, вносит в жизнь элементы игры. В середине 50-х годов художник-карикатурист Иван Семенов создал журнал веселые картинки, пригласил Постников быть литредактором. Постников согласился и быстро из отшельника превратился в чрезмерно общительного деятеля, даже стал метить на должность художественного редактора журнала. что выглядело слишком самоуверенно. Не зря художники шутили. Если Постников станет худ пойдем в сборную страны по футболу. Закончательно освоившись в картинках, Постников написал серию приключений известных героев журнала. С начала шестидесятых я начал сотрудничать в журнале, кое-что иллюстрировал из этой серии. В дни совместной работы и завязалась наша дружба. В своих книжках Постников задействовал весь клуб веселых человечков. Но ярче других выглядели карандаш, которого придумал Семенов и Самоделкин, детичь художника Сазонова. Ребята сразу полюбили предводителя клуба, виртуозного рисовальщика с носом-карандашом и смекалистого железного человечка. Да и как их было не полюбить, те они вызывали у ребенка желание и самому что-то сделать. Кстати, печататься Постников начал под псевдонимом Дружков, взяв эту фамилию у подружки, с которой тогда встречался. После смерти матери Постников в память о ней написал роман «Прости». Он и до него накатал кирпич какой-то унылой прозы. Роман был слабым, в нем не хватало остроты, а также крепкости, жесткости, прочности и многих других мощностей. Но было целое ведро воды, Рукопись проталкивал Аким, и в издательстве его сократили. Понятно, такие истории авторам не нравятся. Получив верстку, самолюбивый упрямец Постников восстановил текст, не без труда проник в типографию и самовольно перелопатил верстку. Если ему что-то втемяшивалось с голову, он не отступал. Позднее этот трюк я тоже использовал, когда сам Постников отредактировал мои опусы. Как-то он подбил меня на интереснейшее дело, почесывая затылок, сонно проговорил. Напиши-ка в наш журнал сказку. Первый и единственный случай, когда мне предложили что-то написать для журнала. Думаю, у тебя получится. Пришлось попотеть, но я все же написал сказку про краски, где одними и теми же красками художники рисуют совершенно разные. Так, один красной краской рисует маки, розы, гвоздики, другой мухоморы, пожары. Мои художники Постникову понравились, но он, как настоящий литературный хулиган, без моего ведома вернул дополнительную окраску. Первому художнику добавил политический мотив, и знамена на праздниках пионерские галстуки, а второму вампирский и кровь. Тоже мне преобразователь, ясно. Все мы должны опекать тех, кто нам доверился, но Постников не опекал, а навязывал свою. Больше того, поскольку я был начинающим литератором, он, стильвец, посчитал необязательным показывать мне правку и напечатал со своими добавлениями. Я немного расстроился и сказал ему, как хочешь, но если когда-нибудь сказка выйдет отдельной книжкой, восстановлю свой вариант, что и сделал спустя двадцать лет. Ты в романе целые страницы восстановил, а я что, несколько слов не могу? Можешь, конечно, миролюбиво, кивнул Постников, но я сделал лучше. Нашел элегантный выход из тупиковой ситуации. Теперь в каждой фразе чувствуется рука мастера. «Оценить мое благородство может только благородный человек. Ты на него не тянешь». Такой был самоумеренный писака первостатейной хвальбун. Спустя пару месяцев после выхода романа «Прости» Постников протянул мне письмо какой-то старушенцы из Урала, где она на до лабора Смитцо было чересчур литературом, и о грешном делом подумал, уж не накатал ли его сам Постников, тем более что он постоянно таскал его в кармане, всем показывал и радовался как мальчишка, что было бы простить на начинающему автору, но никак неопытному литературному зубру. Но в скорости выяснилось, что старушенцы и существует на самом деле, и откликается на всех книжных новинки. Кстати, позднее, так же как Постников... Вел себя всегда ЦДЛ Глеб Позников, который всем представлялся сценаристом. Заодно, как бы мимоходом, сообщал, что является профессиональным шофером и таксистом. При этом называл известные фильмы, где был, по его словам, вторым автором текста. Пойди, проверь. Но однажды этот Позников напечатал маленькую юмореску в газете и носился с ней, словно курица с яйцом. Всем совал поднос и преподносил как огромные достижения. Он так радовался крохотной публикации, что многие усомнились. Сценарист ли он вообще? Кое-кто выдвигал предположение, что он просто купил рассказец какого-то юмориста. Но я поверил, поскольку мой друг, сценарист Рудольф Тюрин, был рабом у Кончаловского, писал диалоги в сценарии, за что получал неплохие деньги, но в титрах не упоминался. Позднякову разоблачили довольно быстро. Оказалось, он такой же автор фильмов, как «Мы, танцоры Большого театра». К чести Познякова отмечу, он прекрасно чувствует прозу. Недавно написал хороший роман «Моцарт и Иванов» и полностью реабилитировал себя. О ну, какой таксист, я убедился, когда он подвез меня на своей машине до метро. Профессионал тянул только на любителя с небольшим стажем. Зато, будучи до перестройки всего лишь любителем в бизнесе, сейчас преуспел. Стал настоящим профессионалом, владеет с кем-то на паях модным кафе. Что касается моей персоны, то я за всю жизнь только два раза сталкивался с незнакомыми благодарными читателями. Первый раз мне позвонил какой-то мужчина со старческим голосом. Назвав свою фамилию, он представился писателем, я такого не знал, и похвалил мои утренние трамваи, затем спросил, Где находится местность, которую я писал и добавил? Не все это близко. Наверное, мы с вами одного возраста. Но, узнав, что я, на десять лет моложе, разочарованно вздохнул и прощался. Второй раз я получил письмо из Сибири и опять от кого-то старикана. Письмо было сухим. Давно слежу за вашим творчеством, собираю ваши книги, хотел бы иметь и другие с автографом. Я подивился такому дотошному читателю уже собирался было послать пару книжек, как писатель Леонид Ихнин, узнав, в чем дело, поднял мне насмех. «Сергеев! Ну ты что, совсем дурак? Да я сто раз получал такие письма. Это про прайдохи, которые по списку рассылают письма, получают книги с автографами, потом загоняют их по двойной цене. Пора бы уж тебе, старому дураку, узнать. это». Ну я отвлекся. «Так вот». Постников благодушно взирал на мои литературные потуги и всегда выдавал спокойные, золотые фразы высоким мальчишским голосом. Нельзя сказать, что его язык был для меня божественным откровением. Тем не менее, рядом с ним я почему-то и выражался приличней, можно сказать, облагораживался. Забегая вперед, скажу, даже когда я стал зрелым литератором, хочется думать, немного продвинулся поближе к своим друзьям, профессиональным писателем, редакторы не церемонились с моими рассказами. Крамсали их как колбасу, как им вздумается. Бай Мухаммедов-современники безжалостно прошел с моей повести, и, что прошла цензуру, написал какую-то шапку, в том смысле, что это частный случай, без всяких обобщений. Калина в своем журнале «Предприниматель» сократил мой рассказ и заменил концовку. Наляпа совершенно не свойственна мне словечки, но, главное, об этом варварстве не поставил меня в известность. Точно так же поступил Шашин, добавив от себя в мою статью о Егорове. Поэт Дагуров, работая в газете «Московский железнодорожник», часто печатал мои рассказы, за что ему горячее мое спасибо, но он, тупая башка, выбрасывал из них целый абзац и всем рассказам давал новые названия, разумеется, не ставя меня в известность. И от этого не веселился, но и не огорчался, считая такую бесцеремонность издержками литературной работы, и думал, если будет книжка, напечатаю свой вариант. За меня вступил Старловский. Как он может такое проделывать? Ведь сам литератор. Опять, черт возьми, переключился на себя. Воспоминания другие друге все больше превращаются в автобиографию. Да прости ты мне, Постников. Ладно, пойду дальше. В картинках ежедневно было скопище творческих личностей. И Постников познакомил меня со своими художниками и писателями. За это ему громадная благодарность. Не раз прямо из журнала мы набивались в победу Постникова, как сельди в бочке и катили на выступление перед детьми, а потом в какое-нибудь кафе отметить встречу. Это было золотое времечко. Картинки имели невероятную популярность. Тираж доходил до фантастической цифры девяти с половиной миллионов. В журнале сотрудничали лучшие детские писатели и художники, в том числе и левые, которых не печатали в других местах. Я с теплотой вспоминаю наши темные сборища, доброжелательную атмосферу, которая царила при обсуждении тем, и, конечно, походы всей Ватагой в, и в У нас было крепкое морское братство. Если кто и завидовал кому, то по-хорошему. с уважением к мастерству товарища, что особый случай в творческом логове. Иногда из редакции мы с Постниковым катили к нему домой, на его колымаге, простой как жестянка Лизи Форда, где в маленькой квартирке царила аптековская чистота, суймы клееночек, салфеточек, прозрачных чашечек. А на балконе, словно для контраста, виднелся сломанный торшер, Кресло с торчащими пружинами, примус без слюды, чайник без ручки. Эти штуковины барахольщик Постников собирал на помойке. Люди выбрасывают, а я подбираю. На помойках можно найти неожиданные вещи, которые и в музеях не увидишь. И при случае чинил в гараже мастерской и этому отдавал все свободное время, которого у него было навалом, даже с избытком. Ведь он не пьянствовал по вечерам в ЦДЛ и не волочился за женщинами. Это увлечение Постникова, как и многие подобные увлечения, выглядело легким помешательством. Но, как известно, именно занятия для души делают человека счастливым. Постников бережно относился ко всем вещам. «Надо окружить себя минимумом вещей», — назидательно говорил он, — повторяю спокойным, золотым языком, — «но такими, которые нравятся». Дорогие, с ними многое связано. Надо любить их тогда, и настроение будет хорошее. Уразумел? Небось, знаешь, что по вещам в комнате можно судить абсолютно обо всем – возрасте, профессии, характере и привычках жильца. У меня стойкая привязанность к вещам. Вероятно, чтобы подчеркнуть свой золотой характер и свои отменные привычки, Постников подробнейшим образом рассказывал про дачный участок, который получил от издательства. останется их жель, и на котором он мастеровитый все организовал, облагородил, где божественный порядок, как в стадии жирафов и все условия для философского созерцания. Я представлял тот аккуратный вырезанный мирок, предлагал скатать туда, оценить плоды большого труда, но я отнекивался, говорил, что страдаю аллергии на участке, ссылался на жизнь под Казанью, где десять лет копался в земле. но особую любовь Постников питал к инструменту. Это я понял, когда мы ремонтировали его машину, старую колымагу, к которой слово «победа» никак не подходило. Наблюдая, как он крутит гайки, я понял и более важное, каким образом родились технические выдумки Самоделкина. Кстати, он, чистоплюй, даже гараж чистил пылесосом, как последний скряга, тряса над каждой гайкой, — бывало, — потеряют, это, он жужжал целый час, постоянно умолял мое участие в ремонте, а свое раздувал. Теперь можно точно сказать. По большому счету, если я что и забрал у своего наставника, тогда бережное отношение к инструменту и к вещам вообще. Хотел еще перенять его сдержанность. Он никогда не выходил из себя, но у меня ничего не получилось. Понятно, в начале пути у каждого должен быть учитель. От него зависит очень много. Настоящего учителя у меня не было, до да всего приходилось докапываться самостоятельно. Судьба вознаградила Постникова за стойкость и несгибаемый дух. За него вышла замуж симпатичная, умная, до едкости редакторша детского мира. Он стал отцом, одним из лучших в писательской Не Немногие уделяли детям столько времени, сколько он уделял сыну. Возил с мальчишкой часами. Вскоре семье Постниковых дали новую квартиру, и, наконец, он поменял свой драндулет, уже прогнивший с раскоряченными колесами на новую машину. Ну а главное, его приключения веселых человечков прогремели по всей стране. Час его книжки вовсю издают, ими завали на книжные магазины. Я рад за моего друга, но все-таки следовало бы дать пару строк где-нибудь на титуле о художниках, создавших эти образы. Повторюсь, карандаша Семенов, самоделки на Сазонов. Как ни крути их придумал не Постников, он только развил замысел других, и жаль, что он сам не упомянул о художниках в свое время. В картинках на редакторском столе Постникова был четкий порядок. Каждая вещь лежала на своем месте. «Не дай бог, что-нибудь возьмешь, положишь не туда», Нагоняя не избежать, уж без всяких золотых фраз. Эта ухоженность рабочего места и чуткое отношение к авторам отличали Постникова от всех редакторов, с которыми я сталкивался. У тех на столе всегда был ковардак. Ищут рукопись, куда делась, прям не знаю. А у Постникова в каждой странице была подколота бумажка. Кому, что, какие замечания. Всех авторов, заходящих в редакцию, Постников шутку называл бумагомарателями и деликатно чему-нибудь учил. Мастит их, как печата делать сноски. Начинающих вроде меня на правах старшего, как вообще писать, никому не делал поблажек, но, разбирая рукопись, особенно не распекал. Надо обращать внимание не на плохое, а на хорошее, показывать, как автор может сделать, часто повторял он свою главную заповедь. а мне вскользь добавлял, иначе можно не нажить врагов. Со мной Постников вел просветительскую работу, читал мне неотесанному отдельные лекции, как руководство к действию, пока мы ехали в его машине с успокоенной уверенностью в себе, и тихо бурчал. Литература — это вроде бы просто организованные слова, но как организованы, вот вопрос. Читаешь великих писателей? И думаешь, все не так уж и трудно, но попробуешь, все получается скоряв. Надо не рассказывать, а показывать. Есть закон, образ сильнее понятия. Звоевать доверие читателей можно только через деталь. А что у тебя получается? Мимоходом проглатываешь ценные вещи. А из этого абзаца можно сделать целую повесть. Куда спешишь? Выжимая из темы все, что можно, если и интересно написано, пусть будет хоть сто, хоть двести страниц, все равно будут читаться. Эта пламенная речь была похожа на заклинание. Открыв мне ценные профессиональные секреты, он, многоопытный чертяка, больше теоретик, продолжал в форме легкого занудства. Что такое, просто? Это, как говорил Флобер, жидкость, которая никак не примет форму. Ты можешь написать очень хороший рассказ и можешь очень плохой. Объясняю, почему. Потому что ты балда собранный, и подержан вредоносным влиянием. Дальше он начисто забывал про свой метод доброго слова и уже занудствовал тяжелее. Прямо резал меня ножом, говорил, как со слабоумным, словно хуже меня никого нет. Брось ты свои скверные привычки, выпивки и сигареты, ведь одну прикуриваешь от другой. Куда это годится, пустая голова, и ради любой бабы забрасываешь работу? Ты, разболтанный какой-то, распустился до невозможности, когда возьмешь себя в руки, отвечай. На этот вопрос может ответить только Бог, отшучивался я. Я тебе дам Бог. Догадываюсь, что ты и в быту человек неуютный. В комнате небось, не разбериха, вардак. Так и знаю, внесу тебя в черный список недругов. И справишься, вычеркну, у него действительно имелся этот дурацкий список. Под его натиском я вжимался в сиденье, но стойко держал оборону. Оправдывался, говорил, что постоянно боюсь своими ужасными недостатками. А мой истязатель все наседал, не давал перевести дух, изгалялся и так, и сяк. «Пойми, балда, у тебя хорошие задатки». и важно, в какую сторону пойдешь. а на меня ты не злись. Как говорил Саади, истинный друг, честен и прям, да и злость разъедай душу. Таких сентенций у него было немерено. Я догадывался, что слова моего друга не критический диктат, а требовательность к тем, к кому он относился с симпатией, но все же от его методичной обработки испытывал что-то мучительное в душе. Он зануда не понимал, нельзя требовать от человека больше, чем он может дать. А я к тому времени еще не был готов к серьезным занятиям литературы и писал от случая к случаю, в перерывах между пьянками с друзьями и встречами с девицами. Кстати, однажды он вроде это понял, и чтобы сгладить свой разнос, пообещал смастерить мне модель фрегата. Мы подъезжали к его дому... Загодели победу в гараж и шли пить чай к моему наставнику. Думаю, он держал себя в рамках и демонстрировал душевное гостеприимство. В те дни я был сильно благодарен постнику за сердечное участие в моей жизни, но еще сильнее завидовал его транспорт. Именно тогда к моим мечтам о крепкой семье и доме в Подмосковье, с видом из окна на простор, еле охватываемый взглядом, чтобы распалять воображение, Желательно на водохранилище. Приплюсовались еще две мечты. заиметь машину и объездить на ней с друзьями всю Европу и непременно побывать в Ирландии Исландии. Должен признаться, мне так и не удалось осуществить эти мечты. Хотя временами я приближался к ним вплотную. Можно сказать, наступал им на пятки. Два раза покупал подержанные колымаги и ездил с друзьями по России. Даже пытался придать машинам божеский вид. За рубеж на старых не пускают, но в Гаен мною посмеялись. Каждый знает. Трагедии бывают самые разные. Один разбил бутылку водки, купленную на последние деньги, у другого сгорела дача, третий потерял близкого человека. Теперь под старость в этот ряд я поставил бы неосуществленные мечты и разочарования. Долгое время я восхищался некоторыми своими дружками, ведь они писали не только стихи и рассказы, но и статьи, рецензии, радиопередачи переводили со всех языков по подстрочникам. Вот что значит профессионализм, думал я. Они могут и то, и другое, и все клепают беспрерывно, им не нужен настрой и вдохновение. Но позднее я обнаружил, что эти мои дружки любят не столько литературу, сколько деньги, и многое делают из рук вон плохо. Помимо этого я считал их талантами, умниками, справедливыми, но лет в 50 заметил, что многие из них не так уж таланты и умники. После криминального переворота, когда они проявили себя во всем блеске, стали штамповать коммерческие поделки, меня постигло страшное разочарование. Это было значительным трагическим открытием в моей жизни. Трагическим, потому что случилось слишком поздно и неожиданно, и выглядело предательством многолетней дружбы. В те дни я понял, разочарование может быть посильнее потерь. Но в это углублюсь позднее, а сейчас вернусь к старому волку Постникову, которым, наоборот, с каждой встречи восхищался все больше и больше. Уверен, если бы он дожил до переворота, то не изменился бы и сохранил свое достоинство. однажды Постников сосватал меня на фабрику игрушек, делает рисунки к новогодним подарочным корзинкам. Это была интересная работа. Я сразу сделал широченный шаг от безденежья к небогатству, конечно, к достатку. Чуть позднее благородный работодатель Постников предложил мне иллюстрировать книжки Шульжика в Хабаровском издательстве. Как всегда растянуто, пивуча сказал – Вот в Хабаровске есть один детский поэт, Валерий Шульжик. Вот его стихи. Сделай книжку, у тебя получится. И с Шульжиком списались, именно списались, они созвонились. Потом это сыграет роль. И обговорили книжку. Когда она вышла, Постников позвонил мне. Приезжай. Возьмешь пару экземпляров и обмозгуем, как жить дальше. Заодно познакомишься с автором. Он приехал в Москву. Я прикатил к своему благодетелю. и он представил меня шульжику, широкомордому, лысому, носатому толстяку. Вот это и есть Сергеев. — Как? — выпалил тот, его глаза полезли на лоб. И оказалось, Постников загнул, будто Сергеев, псевдоним женщины-художника, что она симпатичная и одинокая. Для него восточный поэт был сам мастером розыгрыша, но этот раз клюнул на приманку и уже настроился на роман с симпатичной москвичкой. как литератор Постников не был силен. Теоретик он и есть теоретик. И к его мнению о литературе я испытывал слабое доверие, но он был старше меня и опытнее, поэтому я тащил ему все, что написал. Первые два рассказа он, матерый, разгромил в пух и прах, но без крепких выражений, тактично, особенно нажимая на слово «беспорядочно», прочитав третий, сказал «ну этот получше». но не очень, хотя порядок на лицо. После четвертого, но, слава богу, этот лучше, плюсов больше, чем минусов, но не намного. невесомое достижение, и дальше разгревая мою фантазию, старайся, накручивай себя, свое воображение, думаю, сможешь лучше, хотя за это ручаться трудно, скорее не сможешь, если не бросишь свои дурацкие привычки, и все у тебя будет беспорядочно, то скомканно, то рыхло. Лохмат, эхма, Много я сейчас бы отдал, чтобы услышать его тихое, искреннее занудство. Волоковыляет по коридору редакции. Маленький, чахлый, хромоногий горбун-старикашка улыбает своим мыслям. видит меня, поправит очки. А, это ты! Заходи, заходи, сейчас задам тебе перцу. Разделаю под орех, положу на лопатки. И уже тише, убаюкивающим голосом. Хотя тебе в одно ухо влетает. другое вылетает, и ведь с такая, и как не знаю кто, не слушаешь старших многоопытных. Спустя несколько лет, когда я вел детскую за студию в ЦДЛ, Постников водил на занятия сына, причем усаживался рядом с мальчишкой и всячески подбадривал свое чадо. Стоило мне отлучиться, как он начинал водить рукой сына по бумаге, а потом и вовсе выхватывал у него кисть и сам. заканчивал рисунок. Я-то сразу видел, где рука ребенка, где родители, и отчитывал Постникова, не менее азартно, чем он меня, когда дело касалось литературы и моего образа жизни. «Пойми, ты говорил, в каждом рисунке видна душа художника, а здесь на лицо две души, и большая явно давит на маленькую душу. Это все равно, что рядом с хрупким цветком... Растет мощный липей, и рано или поздно цветок увянет. Ты убиваешь в ребенке непосредственное восприятие и индивидуальность. Возьми отдельный лист бумаги и рисуй до посинения. Но не лезь в мою систему обучения, не порть мне ученика. Ничего страшного, спокойно оправдывался мой литературный наставник. Мы с сыном творим в соавторстве. Неужели не ясно? Под рисунком сделаем подпись. Рисовал Постников младший, помогал Постников старший. Кстати, у Постниковых и на рисунках мелькало немало надписей в духе Киплинга. Кота не видно, он за чемоданом. Пес не уместился, но вот его хвост. Некоторые отмечали какое-то раздавленное самолюбие Постникова, его склонность к ворчанию. Кое-кто считал, что у него... Свернейший характер, что он неуживчив, насмешлив и вообще имеет кучу отталкивающих качеств. А я считаю, он просто отстаивал свои принципы. Во всяком случае, Постников был самым естественным из моих дружков. Ведь большинство из них двулики. Говорят, что -то кого то изображают и смотрят на тебя со стороны достаточно убедительно. А Постников, светлая голова, никого не изображал. Теперь в старости для меня самое ценное в людях — естественность и искренность. Постников так и не смог победить свою болезнь. Он ушел из жизни тихо, незаметно. Я нигде не видел сообщения его смерти, нигде не читал статей его творчести, не слышал о вечерах памяти. Так что это точерк мое... запоздало я посвящению ему от всего сердца мой небольшой поминальный венок на его могил. и еще пока он был жив я особо не выделял его из общего числа друзей и только когда его не стало ощутил острое чувство сиротства